Глава седьмая. Нина. Я заканчиваю разговор с матерью и погружаюсь в полное уныние. Не хочется ни есть, ни пить. Ничего. Моя жизнь разрушена. Я оказалась в ужасной ситуации, и какой выход из нее непонятно. А самый большой вопрос — за что? Ведь я никогда в жизни никого не обманывала. Я не изменяла мужу. Я не брала чужое. Так почему именно мне теперь разгребать все это? Телефонный звонок выводит меня из раздумий. Тётя Стеша. Отвечать не хочется, но куда деваться? Отношения со свёкрами у меня всегда были ровные. Мы не ссорились, не грубили друг другу. Но и сказать, что сильно были привязаны, тоже нет. Раз в две недели мы ездили в гости. Или они к нам. Алло. «Ниночка!» — голос тети Стеши поменялся. После того, что произошло со Славой, утратил звонкость. Появилась нервозность. «Да, здравствуйте. Ты уже была у Славы сегодня?» Я смотрю на висящие на стене круглые часы. Три часа дня. Интересно, когда бы мне к нему ездить? А главное, зачем? Я только недавно проснулась, говорю как есть. И мои слова вызывают какую-то неадекватную реакцию. «Ты серьезно? Ты спишь, пока твой муж фактически умирает?» «Я никак не помогу ему, даже если буду круглосуточно бодрствовать», — отвечаю сдержанно, с трудом сдерживаясь, чтобы не нахамить. «У меня всю ночь были обыски». «Какие обыски?» «Такие. Искали 38 миллионов». Какие-то золотые слитки, и, по мнению полиции, их украл Слава, прохаживаясь по комнате, стараясь успокоиться. Потому что чем больше я вспоминаю вчерашние, тем сильнее во мне растет обида. Да не хочу я после этого навещать Славу за то, что он мне устроил. «Боже мой, они все оборотни в погонах, пытаются навешать на моего мальчика чужие кражи!» «Надеюсь, ты не думаешь, что Слава как-то причастен к этому?» В голосе свекрови появляются истеричные нотки. «Он не из тех, кто даже чужую пуговицу возьмет. А тут 38 миллионов!» «Я ничего не утверждаю, но он подозреваемый. Более того, я думаю, что он мне изменял. Я сама забрала его из квартиры какой-то непонятной женщины, В коротком шелковом халатике. «Да хватит!» — прерывает меня тетя Стеша. «Ты сейчас крутишься, как уж на сковородке, чтобы иметь достойный повод бросить моего мальчика, хотя он тебе столько лет был верным мужем». Я очень сомневаюсь, что он был верным. Даже если предположить, что эта женщина и не любовница, почему Слава ничего не сказал мне про деньги?» что его подозревают в таком преступлении. «Потому что, моя девочка, задача жены — это жить ради мужа, обслуживать его, отглаживать, готовить. Ведь вы жили на его деньги, а ты, по сути, была все это время прихлебалкой. И, конечно же, он с тобой не делился своими проблемами. Много ли ты понимаешь во всем этом?» Но ведь я тоже работала и вкладывала в семью. От подобных обвинений я теряюсь. Это что же такое? Тётя Стеша меня унижает? Но зачем? Хотя понятно, зачем. Чтобы манипулировать. Много ты в эту семью вложила? Фыркает. Ну здорово. Я хочу ответить в том же духе, но наш разговор прерывает звонок в дверь. Я не жду гостей, так что, предполагаю, Ничего хорошего не предвидится. «Извините, не могу сейчас говорить». Кладу трубку, а трель звонка повторяется. Кто-то очень настойчивый. Положив телефон в карман, иду к двери. А за ней — это самая Екатерина, из чьей квартиры скорая забрала Славу. А рядом какой-то немолодой мужчина. Пока я думаю, открывать или нет, снова звонят. В любом случае, хуже — Не будет. Как и лучше, собственно. Сомневаюсь, что они пришли сообщить, что произошла ошибка, и деньги находились в какой-нибудь ячейке. Приоткрываю дверь, оставляя небольшую щелочку. «Здравствуйте!» — ловлю насмешливый взгляд этой куклы. А вот у мужчины вид угрюмый. «Добрый день, Нина Олеговна!» — раздается густой голос мужчины. Он невысокий, седой, с лишним весом. Однако одного взгляда достаточно, чтобы понять, что он не из бедных. Дорогое пальто, которое сидит на нем идеально, с иголочки, прическа, гладко выбрит, галстук. Меня зовут Георгий Владимирович. Я генеральный директор и акционер банка Северплюс. Там, где работает ваш муж, точнее. Работал. Можно пройти. Зачем? Чувствую, ничего хорошего мне не скажут. Более того, еще и начнут обвинять в чем-нибудь. Слишком уж вид у этого Георгия Владимировича недобрый. Затем, что нам нужно поговорить. И очень желательно без участия посторонних. Я отступаю в сторону, кивая. и оба проходят в квартиру. Я невольно разглядываю Екатерину. Одета она тоже не бедна. В руках сумочка известной дорогой марки, туфли на высоком каблуке, прическа. И главное, в её движениях, жестах — вагон уверенности. Вспоминаю, как муж говорил, что она любовница директора. «Может, и правда...» Тогда, получается, мой муж не виноват. Только ничего не мешает этой Екатерине спать с несколькими мужчинами. Да, квартирка у вас простенькая, замечает девушка, оценивающая, разглядывая стены. Ее спутник хмуро молчит, а мне отвечать совсем не хочется. В конце концов, если человека не научили элементарной вежливости, то уже поздно стараться. Мы можем поговорить тут, кивая на диван. а сама сажусь в кресло, напротив. «Ваш муж украл деньги», — сходу начинает Георгий Владимирович. «Это очень неприятно и очень неожиданно, потому что мне всегда казалось, что Вячеслав Валерьевич — это человек, который предан делу, старательный, честный. Ему дали шанс, а он им вот так воспользовался». Мужчина качает головой, и вид у него, будто и правда, он глубоко разочарован моим мужем. Я молчу, а Георгий Владимирович продолжает. «И эти деньги надо вернуть, Нина. И чем быстрее, тем лучше».